Смотритель сел у письменного стола и предложил Нехлюдову стул, стоявший тут же. Нехлюдов сел и стал рассматривать людей, бывших в комнате.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 Держа за руку молодую женщину в арестантской одежде, Что-то рассказывавшую ему. Мальчик-реалист, С остановившимся испуганным выражением лица, Не спуская глаз, смотрел на старика. Недалеко от них в углу Сидела парочка влюбленных. Она была с короткими волосами И с энергическим лицом, Белокурая, миловидная,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 Сидела седая в чёрном платье женщина, очевидно, мать. Она глядела во все глаза на чехотошного вида молодого человека в такой же куртке и хотела что-то сказать, но не могла выговорить от слёз. И начинала, и останавливалась. Молодой человек держал в руках бумажку,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 Но тотчас же она отвернулась и что-то стала говорить матери. Недалеко от влюбленной парочки сидел черный лохматый человек с мрачным лицом и сердито говорил что-то безбородому посетителю, похожему на скопца. Нехлюдов сел рядом с смотрителем и с напряженным любопытством глядел вокруг себя. Его развлек подошедший к нему гладко стриженный ребенок мальчик, и тоненьким глазком обратился к нему с вопросом: «А вы кого ждете? Нихлюдов удивился вопросу. Но, взглянув на мальчика и увидав серьезное осмысленное лицо с внимательными живыми глазами, серьезно ответил ему, что ждет знакомую женщину. «Что же, она вам сестра?» — спросил мальчик. «Нет, не сестра», — ответил удивленно Нехлюдов. «А ты с кем здесь?» — спросил он мальчика. «Я с мамой». Она политическая, сказал мальчик. Марь Павловна, возьмите колю, сказал смотритель, нашедший, вероятно, противозаконным разговор Нихлюдова с мальчиком. Марь Павловна. Та самая красивая девушка с бараньими глазами, которая обратила внимание нихлюдова, встала во весь свой высокий рост и сильной, широкой, почти мужской походкой подошла к нихлюдову и мальчику. Что он у вас спрашивает? Кто вы?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 А вот и богодуховская...